Благодарности. Некоторых людей я не могу поблагодарить открыто, но МФ, ДМ и ХА поймут о ком идет речь, а также ДБ в США и АМ в Иране. С. Суджет Чандра Кумар из Индии поддержал меня своими, как всегда, мудрыми советами. А Кинджал Дагли помог вспомнить изрядно подзабытый хинди. Мамен и Филипп Мэтьюс, с которыми я познакомился в керале почти 15 лет назад, также оказали мне большую поддержку. Как и семейство Доминик, они всегда с радостью принимали меня в своем доме. Еще я хочу поблагодарить Рамачандрана Наира и Чандара Бахадура, где бы они сейчас ни были, а также Вивека Кумара, который возник из недр интернет-блогов и помог мне с информацией, касавшейся ареста Марчанта. В Великобритании я хотел бы поблагодарить Ника Уилкинсона, моего знакомого из Уилтшира. Он отвлекся от написания книги по истории Комитета Д, чтобы пролить немного света на работу секретных правительственных служб. Спасибо Марку Манхему, Дэвиду Робсону, Джастину Моршаду и Джулит Стефенссон. Все они читали черновики моей работы и вносили свои ценные советы и предложения. Хочу поблагодарить также дугай и Джейн, Нила Тейлора, Питера Фостера, Криса и Тора и Эдда и Джайлса Уайтела, за пари, который выиграл он, но моими стараниями. Классическая биография «Офицерами шесть», «Большая брешь» Ричарда Томлинсона. Уникальная книга разведки, которую я рекомендую прочитать всем, кто интересуется темой. Дэвид Корнуэлл, уверял меня, пока мы стояли с ним на вершине хор Нольского холма, что времена меняются, а шпионы остаются прежними. Я благодарен Дейли Телеграф за то, что несколько лет назад она любезно отправила меня в командировку в Индию, а также постоянно обеспечила работой в Лондоне, которая позволяла мне заниматься таким рискованным делом, как написание книг, отдел выходного дня. Кассел Грик, Стюарт Пенни, Женни Мартинес и Джоди Джонс оказал мне особую поддержку. Я хочу отблагодарить и Роберта Лэйси, моего редактора в Харпер Коллинз, за острые как бритва глаза, которые помогли мне избавиться от многих недочетов, за бесценное замечания и великолепную эрудированность. Все оставшиеся в тексте ошибки лежат исключительно на моей совести. Также я благодарен Ильзе Ярдли, и мне повезло, что я познакомился с Патриком Джонсоном Смитом задолго до того, как он согласился опубликовать меня. Его ранний интерес к бегству мертвого шпиона, сначала в качестве литературного агента, а затем издателя, заставил меня сесть на поезд до Лондона, где и была написана большая часть книги. Шесть лет назад, когда я оставлял для него памятную подпись на своем втором романе, я написал Патрику «Пусть однажды все исполнится». И это случилось. дом на Блюдор стал настоящим воплощением мечты. Я благодарю своих литературных агентов из компании Дженкоу и Несбит за их дружелюбие и профессионализм. Спасибо Кейт Вайнберг за подготовку книги к изданию, а также Ребекке фоланд Кирсти Гордон, Тиму Глистеру, Люси Уайтхаус и в особенности Клэр Паттерсон. Бесспорно, самому лучшему литературному агенту в городе, и не без сожаления признаю, куда более резвому марафонскому бегану, чем я. Я благодарен за ее глубокие знания издательского мира, хладнокровие и профессиональную смелость. Я также хотел бы поблагодарить Сильвии Рабино из Лос-Анджелеса, Джит олгут из компании «Чудесные звуки и виды» и Олли Мэдден из лондонского отдела «Уорнер Бразерс». Но больше всего мне хотелось бы поблагодарить мою семью. Покойного любимого отца Питера Стока за то, что указал мне дорогу в жизни. Андреа Сток за ее поддержку. Стерта и Дину за уютное гнездо в Лондоне. Эндрю Стока за его советы по поводу марафона. Он также бегает быстрее меня. Феликса за его удивительный энтузиазм, проявленный к истории с самого начала. Маю за то, что встречала со мной рассвет. «Джага» за его безудержную веселость и, в особенности, мою жену хиллари Благодаря ее терпению, пониманию, любви и чувству юмора и была написана эта книга. Я посвящаю этот роман хиллари потому что без нее он так и не был бы написан. Спасибо тебе. Конец книги. Ноябрь 2018 года. Читал Андрей Леонов.